К тому моменту, когда они увидели знак, Елисею казалось, что они прошли полдня, а Альбина была уверена, что они шли где-то около часа. Валерий Стефанович думал о своём детстве, о жутком страхе перед отцом и невозможности защитить себя. Вспоминал, как однажды Вовка вступился за него и был отхлёстан солдатским ремнём до ужасных синяков и садин. И несмотря на то, что воспоминания были удручающе тяжёлыми, ему показалось, что время пролетело быстро. Знак был прямоугольным. На белом фоне вверху стоял круглый красный кирпич, а внизу чёрным написано слова: "Опасно. Проход запрещён". Они замерли возле знака и стояли несколько минут молча, не в силах поверить в то, что появилось хоть что-то, кроме бесконечного туннеля. Одновременно все пытались постичь смысл написанного, который хоть и был предельно прост, но почему-то ускользал от понимания. Первой в себя пришла Янина. «Что это еще за хрень? Что значит опасно? Чем опасно? И куда нам теперь деваться?» «Эй, ты ерунда!» Кто обращает внимание на знаки? Идём дальше, понавесели тут всякого. Рафик сделал несколько шагов вперёд. Нет, не двигайся, чуть ли не взвизгнула Маша. Ты что, читать не умеешь? Чёрным по белому написано: "Проход запрещён". И ещё для некоторых неверищих поясняется: "Опасно". А ты, Мишка, как я погляжу, веришь словам? Продолжил перепалку Рафик. «Ты хоть мозгами своими мешачьими пораскинь, куда нам теперь деваться-то? Не назад же идти? Мы не дойдем, а развилок других путей тут нет». «Он прав», – с горечью констатировала Альбина, впервые согласившись с ним. «Мы не можем назад, нам только или вперед, или оставаться помирать здесь без воды и еды». «Но там вроде как написано «опасно», – засомневалась Виктория. «Вдруг и правда опасно?» Непонятно же, что нас ждёт впереди. Да у нас и так нет никакого понятия о том, что нас ждёт впереди, повысила голос Енина. Мы и так, как мыши в лабиринте, идём куда-то, не понимая, выйдем ли когда-нибудь из него. Что может быть опаснее, чем оставаться в этом грёбаном туннеле? Но кто ты же повесил этот знак? И он сделал это по каким-то причинам, возможно, для того, чтобы уберечь кого-то вроде нас от опасностей. «Вы же не идете на красный свет и не заходите в двери, на которых написано только для персонала!» Не унималась Маша. «Ну ты дура!» – расхохотался Рафик. «Я только и делаю, что хожу на красный свет и захожу туда, куда мне хочется зайти!» «Прекрати обзываться!» – строго одернул его Альбина и обратилась к Маше. Понимаешь, в обычной жизни ты можешь выбирать, как тебе поступить: пойти на красный свет и огрести штраф, пойти и устроить ДТП или подождать и идти на зелёный. У тебя есть выбор. Сейчас у нас выбора нет. Мы не можем остаться тут и умереть. Во всяком случае, это не в моих планах. Если там действительно опасно, мы вернёмся и будем решать, что делать дальше. Вы как хотите. Остаться и умереть тоже выбор. Я не пойду. Все зашумели и расселись на рельсах. Стало понятно, что без очередного привала и разговоров не обойтись. Все снова пошло по кругу. Рафик наезжал и обзывался. Димас говорил, что можно оставить эту здесь и двигаться дальше. Михаил бубнил. только всем вместе. Альбина пыталась уговорить и урезонить Машу. Енина истерила, что не собирается умирать в этом сраном туннеле из-за причуд одной психической. В какой-то момент Зорги поднялся на ноги, подпрыгнул несколько раз, и с третьего подскока ему удалось сорвать знак. Приложив его к своему животу, картинкой вперёд и ткнув в неё пальцем, он сказал: «Это мы берем с собой. Нам еще пригодится. На!» Он протянул жестяной прямоугольник Маши. «У тебя спецзадание. Ты несешь знак и отвечаешь за него своей головой. А теперь, как видишь, дорога свободна, и мы идем дальше». И непонятно почему, но ошарашенная Маша взяла знак, сунула его под мышку и молча последовала за остальными. Виктория шла замыкающей и, приставая к Михаилу, всё спрашивала, какая может им грозить опасность и скоро ли она случится, и почему проход мог быть закрыт. На этот раз Михаил не отвечал уклончиво, а спрашивал её: "А как вам кажется, Виктория, какие у вас идеи?" Виктория щедро делилась своими страхами и катастрофическими фантазиями, большинство из них крутилось вокруг внезапного обвала тоннеля, потому что там, наверное, не успели укрепить своды, затопление водой и возможности быть расстрелянной без предупреждения. В какой-то момент Енина обернулась и прошипела: "Заткнись, и без тебя тошно". Прочим, вскоре что-то стало меняться. Сначала запрыгал больше обычного огонь в керосиновой лампе. Потом они почувствовали какой-то запах, то ли травы, то ли листвы. К запаху затхлой земли, шпал и мазута точно примешивался какой-то свежий дух, и они, сами того не замечая, ускорили шаг. Даже Григорий Иванович стал опираться на больную ногу и ковылял почти сам. Через несколько минут они заметили впереди слабый свет, а еще через несколько шагов опознали в этом светлячке луну. Это был «Выход».